Сегодня на работе было не очень много дел. Я решил отпустить в отгул Тимура, тем более он давно его просил. Что-то они там задумались с Николаем перед выпиской его жены. Готовили сюрприз, но никому не говорили. Так что я направился на склад и устроил ревизию. К тому же здесь меня особо никто не мог потревожить. Пару раз до обеда прибегал Андрей за какими-то запчастями и больше никого. Тишина и спокойствие. На обед я пошел один. Игорь предпочел домашнюю стряпню жены. Видимо, они помирились, и его вторая половинка приготовила что-то особенно вкусное. Андрей с Авдотьей отлучились по своим делам. За Машей заехал Валера, и они пошли обедать в ресторан вместе. В кафе сегодня было много посетителей. Вера и официанты старались успеть к каждому. Мы кивнули друг другу головой, и я занял самый дальний столик. Сделав заказ, я принялся разглядывать посетителей. Когда ты один, есть время понаблюдать за окружающими. Вот компания из шести человек заправляется пивом в середине дня. Смеются, веселятся. Наверняка отмечают что-то. Все скромно, но со вкусом одеты, без лишнего напускного лоска, а телефоны на столах не из дешевых. После кафе наверняка поедут праздновать дальше. Вот парочка. Сидят друг напротив друга. а Такое впечатление, что сидит один большой влюбленный организм. От них так и веет во все стороны любовью и обожанием. Милые, приятные молодые люди. Было бы прекрасно, если бы они пронесли это чувство долгое время. Среди этой шумной и пестрой толпы, пришедших сюда пообедать клерков и менеджеров среднего звена, два этих столика выделялись особо, но я заметил, что напротив меня спиной сидит девушка. Плечи ее были опущены, голова наклонена вниз. Я почувствовал, как грусть и тоска медленно и тягуче растекаются по ее спине. Мне даже показалось, что я вижу эти два потока. Я тряхнул головой, наваждение пропало, как и пропала девушка. «Ух ты!» — недоуменно прошептал я. «Ничего себе!» Официантка, стоя с моим заказом, вопросительно посмотрела на меня. «Вы мне сейчас что-то сказали?» — удивленно спросила она. «Нет, простите, немного задумался». «На работе одна проблема, а сейчас я ее мысленно решил», — соврал я. «Так что ваше заведение не только кормит физически, но и дает пищу для ума». Она слегка улыбнулась, расставила передо мной заказ и гордо удалилась. «Плохой из меня шутник. Всегда нелепо выходит». Выходя на улицу, я спросил у Веры, что это за девушка была за тем столиком, но она только отмахнулась. Сегодня столько людей пришло на обед, что мне некогда в туалет отойти. Только успеваю поваров и официантов гонять. Там около получаса назад блондинка сидела, вроде с вашей работы. Грустная какая-то. Практически к еде не притронулась. Через секунду Вера уже отчитывала нерадивого официанта, перепутавшего заказ. Я решил за благо быстро сбежать, а то вдруг еще и мне достанется. Остаток обеда я подумал провести на складе в кресле за просмотром новостей в телефоне. Информационные ленты были сегодня на редкость скучные. Никаких интересных новостей для себя не нашел. Откинулся на спинке кресла, прикрыл глаза и... «Твою ж мать!» — процедил я сквозь зубы. «Опять! Ну сколько ж можно!» Я кричал, орал, пинал песок ногами на меня некому было услышать. Вокруг все тот же пейзаж. Хотя я был неправ. Вода была чернее черного, небо заволокло тучами, и ветер сильными порывами трепал мои волосы и рубашку. На горизонте мелькали молнии, и слышались отдаленные раскаты грома. Стихия набирала обороты. Невдалеке я заметил свой пиджак. Он реял на ветру как флаг, хотя предполагалось, что это будет просто ориентир для меня. Пока я шел к нему, мне почудилось, что я вижу отпечатки чьих-то босых ног. Я нагнулся рассмотреть их, однако порыв ветра поднял тучу песка, а после него не осталось никаких признаков того, что кто-то тут мог быть. Мне совсем не хотелось тут находиться. Если меня опять потеряют на работе, то я уже не смогу так ловко выкрутиться. С этими мыслями я потянулся к своему пиджаку и оказался на складе, а руку я тянул к стеллажу с пакетами. «Здрасте!» «Приехали!» Только и смог выдавить я из себя. Взглянув на часы над столом, я сделал вывод, что отсутствовал больше часа, хотя на острове мне показалось, что прошло от силы минут десять или пятнадцать. Остаток рабочего дня прошел в инвентаризации и архивации старых документов. Находясь под впечатлением от происшествия на обеде, я постарался максимально незаметно проскочить в конце дня домой. И у меня получилось. Игоря на посту не было, а Света так увлеченно что-то писала, что не обратила на меня внимания. Почувствовав себя неуловимым ниндзя, я поехал домой. Времени свободного будет много. залипнув в какую-нибудь стрелялку, отключу мозги. Этим я и занялся. Я был неуловим для окружающих меня врагов. Я уничтожал пачками поселения мутантов, и никакие зомби мне были не страшны. Только необходимость во сне решительно переборола мое восхождение на пьедестал игры. Нажав кнопку выключения, я развалился на кровати и стал смотреть в потолок. В голове крутились мысли о сегодняшнем попадании на остров. Особенно терзала идея, что я выбрался оттуда сразу же как только прикоснулся к пиджаку. Надо будет в следующий раз сразу так попробовать. В том, что в следующий раз обязательно настанет, и я уже не сомневался. Нужно было проанализировать ситуацию. По всей видимости, я не просто так оказываюсь на этом острове. Первые два раза это было спокойное и уютное место. И это несмотря на неожиданность для меня. Потом там оказался резиновый лес, что само по себе очень странно. Больше походило на кошмар, так как ощущение чего-то неправильного, нереального в тот момент было сильным. Скорее всего, это просто совпадение, так как сегодня я очутился на том же острове, но незадолго перед штормом. И тут мне показалось, что я нашел ответ. Во время моего нахождения в этом месте у меня не возникало подозрения, что все вокруг нереальное. Только в тот момент, когда там был резиновый сосновый бор, я понимал, что все вокруг не настоящее. Значит, я был в каком-то определенном месте? И вот еще один вопрос, который я должен задать себе. Почему я не схватился за телефон, не попытался позвать на помощь? У меня даже мысли не возникло в тот момент. И это в наш век полной мобилизации человечества? На этом месте я и заснул. Неожиданно, без сновидений.